Употребление наклонений. Побуждение к действию может быть выражено разными формами глагола. «Возвратиться немедленно» – неопределенная форма. Не могли бы вы «возвратиться поскорее» – вежливое слово в условном наклонении. «Возвратитесь-ка поскорее» – повелительное наклонение и частица «ка». «Возвратитесь поскорее», «пожалуйста» повелительное наклонение и вежливое слово. Выбор глагольной формы зависит от ситуации. Что необходимо в данный момент? Категорический приказ, просьба или совет. В текстах типа инструкций наиболее употребительны глаголы в неопределенной форме и в форме повелительного наклонения. Сравните. «Кастрюлю с молоком поставить на слабый огонь». Неопределенная форма глагола. Кастрюлю с молоком поставьте на слабый огонь. Глагол в форме повелительного наклонения. Такая инструкция звучит мягче, менее категорично. Словарные слова. Звонит, звонят.